Каморный знал, за день до появления в порту Одноглазого две Кварисы ушли на Джалиту, и Штарх у них был. Причем Штарх хороший, один из лучших. Потому-то ветер попутный и держался все это время. Однако Одноглазого Каморный брать все равно не хотел. А чтобы тот отвязался, запросил с него двенадцать монет золотом. А моряк возьми и согласись тут же, без торга. И обуела тогда коморного алчность. Подумал он, что найдут они Штарха, не найдут, Идти все равно придется. Авось и пронесет, зацепится за ветер Отошедших на Медник Варис, И дойдут аж до джалиты. Одно только непонятно, Куда именно, одноглазому-то надо. А мне, говорит, тот все равно. В море выйти хочу, в воды, как вы тут говорите. Воздуха морского вдохну в последний раз. «И на берег навсегда!» «В ближайшем порту, где вы причалите, там и сойду!» И подумал Каморный. «Двенадцать монет за то, чтобы отвезти незнакомца в Кафу, куда ходу при нынешнем ветре от силы сутки двое!» Алчный он был человек. Ударил с одноглазым по рукам. Вскоре второй Каморный явился. Штарха так и не нашел. Погрузка как раз закончилась, а товар не шибко лежачий, испортиться может, причем довольно быстро. Что делать? Решили отходить так. Отошли. Ветер и впрямь нужный, течение на первых порах помогает. В общем, нормально все. Одноглазый, где не положено, не болтается, сидит в коморе, не высовывается. Вроде бы даже и вовсе спит. А на следующее утро ночная вахта тихонько коморному шепчет. «Пассажир-то ночью на прову вышел, За борт свесился, И только не гневайтесь, коморный, Видят воды не врём, Полночи с дельфинами разговаривал. Дельфины здоровые, у нас таких сроду не водилось, И светлее наших. А как разведняться стало, Махнул им одноглазой рукой и в комору ушёл. Каморному не по себе стало, конечно». Но виду он не подал, поскольку был хоть и алчным человеком, но далеко не трусливым. Однако решил он на всякий случай у Одноглазого задаток попросить. Заходит в комору свою, пассажиру отданную. Так, мол, и так говорит, как насчет задатка. Одноглазый ему «Знаешь, я тут с друзьями посоветовался. Они сказали, раз два корабля ведем, то двум коморным и заплатить надо». Так что вот тебе два раза по двенадцать монет золотом, половину себе оставишь, а половину отдай своему другу Каморному. Да уж не поскупитесь с другом, матросом Магарыч поставьте, когда на берег сойду. Я же видел, как они из-за зыркали, когда я с друзьями морскими общался». И сундучок открывает. «А там книга какая-то толстенная, да еще рукояти пистолей видны. Пошарил, вроде бы и не доставал ничего». Однако запер сундучок, поворачивается в пригоршнях золота. Деньги коморный принял, хотя никак в толк не мог взять, если одноглазый денег в ладони нагрёб, как он сундучок-то запер, руки ведь заняты. С этой мыслью и ушёл из коморы. Ветер был такой добрый, что кафы достигли ещё до захода солнца. Причалили, одноглазый с сундучком своим действительно чинчинарём на берег сходит. Почти уж сошел со Сигуто на причал, да вдруг обернулся и каморному говорит: "Запомни, что я тебе утром сказал". И затем на берег сошел. Штарха в кафе нашли быстро, сперва одного, а потом и другого, поэтому пути каморных разошлись. Тот, что одноглазого вез, на сено потошел, а второй сначала на Джалиту, а там и дальше на Истанбул. Мюрефте, Чанак-Кале, и чуть ли не до самого Армуталана. Говорят, что он дошел благополучно, и ветра ему сопутствовали добрые, и воды волной не грозили. А первый коморный наказа одноглазого моряка не выполнил, ни с другом заработком не поделился, ни даже матросом на магарыч не расщедрился, велел сразу паруса ставить и сирокка держать. Как стемнело, Решил коморной на фашту выйти, Поглядеть, что и как. За борт глянул, А рядом с Сантоной Дельфины стаей плывут, Из воды выпрыгивают. Действительно здоровенные, белесые, Никогда коморный таких не видел, Хотя немало вот исходил И всяких диковин насмотрелся. И не меньше дюжины их дельфинов. Ночь лунная была, Хорошо все видно. И вдруг один дельфин, Высоко выпрыгивает у самого борта, поворачивается в воздухе и на коморного словно бы смотрит, а вместо глаз у него две золотые монеты. Коморный уж на что не трус, а рабеял. Однако стиснул зубы и снова в комору спустился. И вот тут ему по-настоящему страшно стало. В коморе-то одноглазый сидит, книгу из сундучка своего листает. Замер коморной на пороге, дохнуть боится и бежать боится, да и куда с Антона-то убежишь. А одноглазый его словно и не замечает, чтением поглощен. Головой качает, рот в ухмылке кривит, а потом даже вслух начинает читать. «Много говорят о матросском братстве». Не раз корабли меняли избранный курс, дабы помочь терпящим бедствии. Однако, что вижу я на самом деле? Блеск монет затмевает очи морякам. За золото готовы они и продать, и убить. И к застывшему коморному оборачивается. «Не так ли, капитан?» Тот стоит ни жив, ни мертв. Однако сглотнул ком в горле и ответил сипла. «Сипло». «Никого, мол, я не убивал. Ни за золото, ни так». «Да как же», — одноглазый говорит. «Перед самым Армуталаном друга твоего лихие люди перехватят. И скажут, если дашь нам двенадцать монет золотом, возьмем плату и отпустим, ничего более не отняв и никого не тронув. А не найдешь монет — не взыщи. Экипаж под ножи с Антону на дно». «Ну что, капитан?» «Теперь как заговоришь?» «Да что же коморный отвечает?» «Дар муталана, другу моему, не меньше трех недель ходу. Как можно наперед говорить, что произойдет?» Одноглазый скалится. «А тому, что я в кафе сошел, а ты меня сейчас видишь, ты не удивлен?» На это коморный не нашелся, что возразить. «Запомни, — говорит одноглазый, — предательство всегда начинается с малого». Первый шаг ты уже сделал, а ведь друг твой когда-то жизнь тебе спас. Когда ты в шторм под Тарханкутом попал и с Антону твою на камни выбросила. Было такое? Было, понурил голову Каморный, давно лет двадцать назад. А ты ему дюжину золотом зажал, да еще без всякого труда заработанную. Тут Каморный набрался смелости и спрашивает. «А если я курс сейчас мистрали возьму, друга перехвачу под Джолита и отдам ему золото, хоть бы и все, а не только половину, что тогда?» «Не догонишь», — отвечает Одноглазый. «Я не догоню», — вскипает Каморный. «Да у меня самая быстроходная с Антона от Танаиса до Истра». «Обещаешь?» — Одноглазый спрашивает. «Клянусь, завтра днем догоню». «Ну что ж», — ухмыляется Одноглазый, — «ты сказал». «Увидимся завтра». И исчез. Каморный потоптался немного на пороге. Тут в глазах у него потемнело, пошатнулся, даже чуть не упал. А потом глядь, а он лежит у себя в каморе на топчине поверх рундука, мокрый от пота, тюфяк из-под головы под стол свалился, дверь косягуту на пупу открыта, а сверху серость рассветная пробивается. «Что за чертовщина думает?» «Пригрезилась или чего?» «Поднялся к Тимоне. Курс Сирока, как раньше. Берегов Таврийских, ясное дело, не видно давно. А рядом с Сантоной — дельфины. Правда, обычные, серые, эвксинки». Каморный побродил немного, потом вахту расспросил, не случилось ли ночью чудес каких. «Да нет», — отвечают. «Как вы спать под полночь ушли, так вахта и держала все время Сирока». «Ветер наш, волна небольшая, всё путём». Вернулся коморный к себе, бутылку крепчайшего террасского пойла из рундука добыл, откупорил, стакан хватанул, не полегчало. Второй хватанул, только горло обжёг. Хватанул и третий, тут ему, наконец, и облегчение пришло. Сел, задумался. «Да ты думает, я к вечеру, может, и поспею. Ветер, правда, не тот, ну да штарх на что». Однако друг, небось, в Джалиту еще ночью пришел, что надо сделал, до да утром дальше отчалил. Где теперь его ловить? К тому же делали ночные кошмары всерьез принимать. «У меня товар быстро портящийся, меня синоп ждет!» Опорожнил коморный бутылку до дна и совсем расхрабрился. «С другом, — шепчет он неизвестно кому, — я и сам как-нибудь разберусь, и нечего меня жизни учить!» кем бы ты ни был, одноглазый. И бутылкой по столу — бум! Тут в коморе на миг потемнело, над бутылкой словно бы облачко сгустилось, и голос из ниоткуда говорит. «Я так и думал, капитан, не держишь ты слова. Правду мне дельфины сказали, монеты у тебя вместо глаз, когда ты на мир смотришь. Запомни, пока не найдешь ты друга своего...» Пока все ему не расскажешь, и пока не простит он тебя, не будешь знать ты покоя. На берегу друга не ищи, только в море. На берег тебе и таким, как ты, путь заказан. И знай, даже смерть не избавит ни тебя, ни твою команду от уготованной участи, потому что забыла о вас смерть». Каморный, конечно, здорово сдрейфил, но соображать способности не утратил. «Стоп!» «Действительно. А как же спрашивает команда? Они-то в чем виноваты?» «Ни в чем», — отвечает голос. «Ты, — говорит, — наверх иди и к команде приглядись повнимательнее». Поднялся коморный, глядь, а на тимоне незнакомый кто-то стоит. Паруса тоже чужаки какие-то подбирают. В общем, ни одного знакомого лица. И глаза у всех тоскливые и пустые. «Каждый из вас...» снова голос зазвучал, ищет прощения. И будет долог ваш поиск, полон безнадёги и отчаяния. Но вы сами загнали себя на этот корабль. И умолк. С тех пор Сантона с проклятыми моряками скитается по водам, не в силах пристать ни к одному берегу. С надеждой устремляется она к каждому парусу на горизонте, но корабли бегут от неё, едва завидев. Давно истлели паруса и сгнили борта с Антоной, а моряки обратились в живых скелетов. Лишь гигантские дельфины сопровождают корабль-призрак, по ночам тоже лишаясь плоти и обращаясь в дельфиньи костяки. Матросы с корабля-призрака знают, те, кто мог бы их простить, давно умерли, но не в силах они обрести покой и прекратить скитание». А каждый матрос с детства усваивает простую истину. В водах нет своих и чужих. Есть только свои. Зимородок умолк и жадно припал к бокалу. «Да...» – Александр пораженно покачал головой. «Весьма странная легенда. Честное слово, никогда не слышал ничего даже отдаленно похожего. Браво, друг мой! На этот раз к вам, как к рассказчику, не может быть никаких претензий».